Около часу дня капитан Немо дал сигнал к отдыху, чем меня весьма обрадовал. Мы расположились под тенью алларии с лентовидным слоевищем, вздымавших свои длинные, похожие на стрелы стебли. Короткий отдых был чрезвычайно приятен. Не доставало только возможности поговорить. Но все же я приблизил свою большую медную голову к шлему конселя, глаза его из-под толстых стекол скафандра блеснули от удовольствия, и в знак полного удовлетворения он комично завертел головой в своем металлическом колпаке. Меня крайне удивляло, что после четырехчасовой прогулки я не ощущал голода. Что было тому причиной, я не знал. Но меня неодолимо клонило ко сну. Как это бывает со всеми водолазами. Веки мои смежились, и я отдался дремоте, которую преодолевал только движением. Капитан Немо и его богатырского сложения спутник первые подали пример, растянувшись во весь рост в лоне этой кристально чистой среды. Не могу определить, сколько времени я спал, но, проснувшись, я заметил, что солнце клонилось к горизонту. Капитан Немо уже встал, и я начал было потягиваться, расправляя члены, как одно непредвиденное обстоятельство мгновенно подняло меня на ноги. В нескольких шагах от нас чудовищный краб в метр вышиной, вперив меня взгляд раскосых глаз, готовился наброситься на меня. Хотя скафандр служил... Достаточной защиты от его клешней все же я не мог скрыть овладевшего мной ужаса. В эту минуту проснулись Консель и матрос Наутилуса. Капитан Неймо указал матросу на гнусное членистоногое, и тот, ударив его прикладом, тотчас же убил гада. И я видел, как сводило в предсмертных конвульсиях страшные лапы чудовища. Случай этот заставил меня вспомнить, что Во мраке водных пучин водятся и более опасные животные, от которых не защитит и скафандр. Удивительно, что я не подумал об этом раньше. Впредь я решил быть настороже. Впрочем, мне казалось, что наш привал знаменует конец прогулки. Но я ошибался. Капитан Немо и не помышлял возвращаться к Наутилусу. Он отважно шел вперед. Дно... Круто спускалась вниз, и мы все больше погружались в морские глубины. Было примерно около трех часов дня, когда мы очутились в узкой ложбине, стиснутой отвесными скалами на глубине 150 метров под уровнем моря. Благодаря совершенству наших водолазных аппаратов, мы опустились уже на 90 метров ниже того предела, который природа, казалось, установила для подводных экскурсий человека. Я определил глубину нашего погружения в 150 метров, хотя никаких измерительных приборов у меня не было, но я знал, что даже в самых прозрачных водах солнечные лучи не могут проникать глубже определенной толщи воды. На расстоянии десяти шагов ничего не было видно. Я шел ощупью, как вдруг тьму прорезал довольно яркий луч света. Капитан Немо зажег электрический фонарь. Его спутник сделал тоже Мы с Канцелем последовали их примеру. Как только мы повернули выключатель, змеевидная стеклянная трубка, наполненная газом, засветилась от действия электрического тока. Свет наших фонарей осветил море в радиусе 25 метров. Между тем капитан Немо вел нас все дальше... В самую глубь мрачного леса, в котором все реже и реже встречались кустистые колонии. Растительная жизнь, как я заметил, исчезла заметно раньше животной На этих глубинах морские растения из-за недостатка солнечного света почти не встречались. Между тем, как множество удивительных животных, зоофитов, членистоногих, моллюсков и рыб все еще кишело вокруг нас. Дорогой я подумал, что свет электрического аппарата Рункерфа должен привлечь внимание обитателей мрачных глубинных слоев, но если морские животные и приближались к нам, то все же держались на почтительном расстоянии, недоступном для охотников.